Кейт. 14 апреля 1842 года, 30 сентября 1888 года. Глава 13. Семь сестер. Теплым июньским утром 1843 года Джордж и Кэтрин Эдоус, нагруженные корзинами, свертками и плачущими детьми, сели на баржу в Улвергемптоне. На поезде они добрались бы до Лондона быстрее, но семье из восьми человек подобная роскошь была не по карману. Если идти пешком, шагая по проселочным дорогам с утра до ночи, то потребовалась бы почти неделя, и для шестерых детей, старшему из которых не исполнилось и десяти, это была непосильная задача. Именно поэтому, прихватив с собой свои скромные пожитки, Эдоусы решили отправиться в путь на барже. Почти два дня семья ютилась на широком плоскодонном судне, на котором находились и другие пассажиры, а также хозяин баржи и груда громоздкого скарба, коробки, сундуки, мебель и бочки. Когда шел дождь, укрыться можно было лишь в тесной каюте, большую часть которой занимала угольная печь. Зато дети во все глаза таращились на берега канала Гранд-Юнион. По мере удаления от Бирмингема и приближения к столице, индустриальный пейзаж, привычные горы шлака и заводские трубы, сменялся незнакомым ландшафтом Южной Англии с его деревушками, фермами, старинными церквушками, загородными поместьями и зелено-желтыми полями, усыпанными разноцветием дикорастущих трав. Сложная система шлюзов, которые то поднимали, то опускали уровень воды, а также барка, надежная рабочая лошадка, тянувшая их вперед, наверняка казались увлекательным зрелищем девятилетнему Альфреду и его сестрам. Восьмилетний Гарриет, семилетний Эмми, шестилетний Элизи и четырехлетний Элизабет. Младшая Кэтрин родилась за год до описанных событий 14 апреля. И едва ли запомнила это путешествие или обстоятельства, вынудившие ее родителей покинуть Вулвергемптон. Кейт, или цыпленку, как ласково называли ее в семье, не исполнилось и девяти месяцев, когда жизнь ее отца вдруг переменилась. Эдаусы были лудильщиками в третьем поколении. Торговля оловом в Вулвергемптоне являлась одной из основных отраслей. В книге ремесел 1820 года говорится, что лудильщик должен был уметь не только изготавливать чайники, кастрюли, канистры всех видов и размеров, ведра для молока, фонари и так далее из листового олова, но и покрывать чугунные предметы защитным противокоррозионным слоем расплавленного металла. Поскольку профессия требовала серьезных навыков, лудильщики начинали обучаться ремеслу 14 лет. Обучение длилось 7 лет. Однако в начале XIX века с появлением машинного оборудования потребность в традиционных ремеслах стала постепенно отпадать. Джордж Эддоус был одним из последних лудильщиков, прошедших полное обучение ремеслу. Его учеба началась в 1822 году на оловянной фабрике Олдхолл. Джордж и его младшие братья Уильям и Джон работали вместе с отцом Томасом, который впоследствии удостоился звания самого старого работника фабрики. Под бдительным присмотром мастера Джордж учился орудовать большими ножницами и резать олово на куски нужного размера и формы, а также подвергать изделия тепловой обработке и спаивать швы в местах соединения деталей. Шесть дней в неделю с шести утра до шести вечера летом И с восьми до восьми зимой он с другими подмастерьями корпел над верстаком и учился различать молотки для рихтовки, чеканки и гибки, определять, когда использовать малую и большую наковальни, наковальню с рогами и без, зубило, полукруглое долото, кусачки, плоскогубцы, линейку и наугольник. Лишь в конце интенсивного курса обучения, После того, как ученик представлял мастерам собственноручно созданный предмет, он получал право заниматься ремеслом. По прошествии семи лет ученик не только приобретал необходимые навыки, но и занимал свое место в сплоченном сообществе товарищей по ремеслу. Фабрика Old Hall располагалась в обветшавшем особняке элизаветинской эпохи, который стоял на задворках Вулвергемптона в окружении полей, и с 1767 года являлась центром оловянной промышленности. Улицы, расходившиеся от фабрики Дарли-стрит, Билстон-стрит и скорее сельский, чем городской район вокруг Мэридейл-роуд, лежавший чуть западнее, считались кварталом, где по традиции селились лудильщики и лакировщики, ремесленники, покрывавшие медные и оловянные изделия лаком, и расписывавшие их замысловатыми узорами. Люди вместе учились, вместе работали на фабрике и жили рядом в видавших виды коттеджах и домишках, стоявших на улице стена к стене. Местные жители давно породнились между собой. Слухи распространялись мгновенно, особенно в пабах, где собирались лудильщики, Мэридейл Таверн, Лебеда и Красной Корове. Именно в Красной Корове с 1834 года проходили регулярные встречи дружеского общества профессиональных лудильщиков Вулвергемптона, или просто Общество лудильщиков. В 1820-е годы из-за внедрения машин на производстве рабочие стали испытывать беспокойство. Причувствуя неизбежность конфликта с владельцами фабрик, они принялись просчитывать стратегию защиты своих интересов. Все члены общества должны были вносить не менее пяти пенсов и не более шести шиллингов в неделю в забастовочный фонд. Кроме того, рабочие составили книгу тарифов, где зафиксировали стандарты оплаты своего труда и к 1842 году потребовали, чтобы все шесть оловянных фабрик Вулвергемптона подписали обязательство соблюдать эти стандарты. Большинство нанимателей согласились. Среди них был и Уильям Райтон, владелец фабрики «Олдхолл», заслуживший немало похвал современников как общеизвестный друг рабочих классов. К сожалению, не все фабриканты были столь же дружественны рабочему люду, и не все соглашались на стандартизированную оплату труда. Многие считали, что это противоречит их интересам. К числу последних принадлежал и Эдвард Перри, которому Джордж Эддоус и его брат Уильям недавно нанялись на работу. В ответ на несогласие соблюдать стандарты оплаты общество лудильщиков объявило запостовку, и в январе 1843 года Перри уволил не менее 35 рабочих. Эдвард Перри не был другом рабочему человеку и ни при каких обстоятельствах не стал бы терпеть выходки профсоюзов. На протяжении всей своей карьеры фабриканта он привлекал на работу иностранцев, грозил рабочим смертью и тюремным заключением и внедрял в профсоюзы своих шпионов. Одним словом, делал все возможное, чтобы не допустить забастовок. Перри гордился своей осведомленностью в вопросах трудового права, особенно в том, что касается заговоров. Но главное... Он питал уверенность, что невежество и горячность рабочих дадут ему преимущество. В случае с забастовщиками из Вулвергемптона он поставил себе цель преследовать каждого работника, нарушившего контракт, преследовать лично и жестоко. Когда Перри узнал, что его рабочих переманивают лондонские фабрики, а профсоюз им в этом помогает, он отправился в погоню. С помощью информаторов и детективов он отыскивал нарушителей в пабах Клэркенвела, где собирались лудильщики, и вынуждал их вернуться в Улвергемптон, где их немедленно арестовывали за нарушение условий договора, судили и приговаривали к двум месяцам тяжелых общественных работ в Стаффордской тюрьме. Постепенно надежды Перри сбылись. Его решение не идти на уступки – раскололо сообщество лудильщиков и лакировщиков надвое. Озлобленные, улюлюкающие толпы лудильщиков стали собираться у здания суда, где шли дела Перри против его же рабочих. Вскоре споры переросли в драки. Будучи преданными активистами общества лудильщиков, братья Эдоус находились в числе тех 35 рабочих, что нарушили условия контракта и устроили забастовку на фабрике Эдварда Перри. Именно они и еще несколько членов общества уговорили коллег участвовать в протесте, пообещав, что профсоюз будет платить им 15 шиллингов в неделю, пока длится чрезвычайная ситуация – забастовка. 9 января Ричард Фентон, один из людей Перри, отказавшийся участвовать в забастовке, пил эль в Мэридейл Таверн, когда, как утверждается, в паб вошли Уильям Эдоус и двое других лудильщиков и стали нападать на него. Позднее свидетели на суде заявили, что Эдоус и его шайка напрашивались на драку. «Твой брат бастует! Чёртов ты негодяй!» якобы выкрикнул Эдоус. Затем он занёс кулак, ударил Фентона и пнул его ногой. Не прошло и пары минут, как на Фентона накинулась группа рабочих, не менее девяти человек, среди которых была и жена Уильяма Эдоуса, Элизабет. Они избивали Фентона ногами и кричали «Убьем его! Убьем, ублюдка!», в то время как Фентон пытался убежать вверх по лестнице. В отчете магистратского судьи говорится, что Фентону посчастливилось уйти живым. Видимо, из-за серьезности обвинений Уильям Эдоус испугался тюрьмы и ушел в подполье, а на суд явилась его жена. Увы, этот случай стал лишь первым из ударов судьбы, обрушившихся на семью Эдоус. 15 февраля Эдвард Перри опубликовал объявление в Улвергэмптон Кроникл. Перри утверждал, что ему и двум рабочим фабрики стало известно о ежедневных тайных собраниях, которые проводятся профсоюзом с целью уговорить наших рабочих уйти с фабрики. Перри предлагал вознаграждение в размере 30 шиллингов любому, кто предоставит информацию, способствующую успешной поимке заговорщиков, которые препятствуют нашей деятельности путем предложения компенсации или любым другим способом переманивают наших людей и вынуждают нас изменить методы ведения дел и согласиться на их условия. 24 марта стратегия Перри принесла плоды. Неизвестный информатор выдал Джорджа Эдоуса. Перри выступил на суде и обрушил на бывшего рабочего весь свой гнев. «Ответчик», — утверждал он, — «был главарем их кружка и злостным подстрекателем». Перри хотел избавиться от Эдоуса раз и навсегда и заявил, что тот уговаривал остальных, и если бы не он, забастовка бы не состоялась. Судья проникся симпатией к притесняемому фабриканту и немедля приговорил Джорджа Эдоуса к двум месяцам тяжелых работ. В Олваргэмптон говорится, что Эдоус не раскаялся в своих преступлениях и даже не выразил тревоги по поводу жены и шестерых детей, оставшихся без поддержки. Вместо этого он удалился, гордо подняв голову, готовый принять наказание. Если отец Кэтрин Эдоус и переживал из-за того, что в последующие два месяца ему придется вкалывать на каторге, он не подал виду. Преданный профсоюзный деятель, он знал, на что идет, становясь агитатором, и рассчитывал, что профсоюз компенсирует ему и его семье, принесенную ими жертву. Он также понимал, что в Вулвергемптоне ни ему, ни его друзьям и родным больше никогда не найти работу. Эдоусы вплыли в Лондон по серым водам Темзы, мутным от нечистот. Над ними возвышались башни подъемных кранов, выстроившихся вдоль дока в Берманси. Маленький домик, в котором они поселились, номер 4 по Бейден Плейс, находился на приличном расстоянии от загрязненного порта, встретившего их, когда они сошли с баржи. Джордж Эдоус готов был платить за аренду чуть больше, чтобы поселить свою семью ближе к зеленым паркам, открытым рынкам и садам, раскинувшимся между лондонскими фабриками и складами. Несмотря на то, что условия здесь были неидеальными, имелись проблемы со сливом и вентиляцией, семья не подвергалась воздействию едких химикатов, которые выбрасывали в воздух местные кожевенные, красильные и пивоваренные заводы. Впрочем, возможность дышать свежим воздухом стала почти единственной привилегией для эдоусов, а все потому, что численность их и без того немаленькой семьи продолжала расти. Если бы Джордж был холостяком или если бы у него было меньше детей, переезд из Вулвергемптона в Лондон мог бы способствовать повышению уровня жизни его семьи. Скорее всего, не без помощи профсоюза, он устроился на новую работу в Перкинс и Шарпус, крупную компанию по производству оловянных и медных изделий, располагавшуюся на другой стороне лондонского моста. Будучи квалифицированным механиком, Джордж мог рассчитывать на более высокую оплату, чем обычный рабочий – грузчик, извозчик или портовый рабочий, коими являлись большинство его соседей в Бермонсе. Согласно английской книге «Ремесел», в 1820-х годах не пьющий и трудолюбивый лудильщик мог без труда заработать от 35 шиллингов до 2 геней в неделю. Но в середине века Джордж мог рассчитывать и на более высокий заработок – около 3 фунтов 9 пенсов. С таким доходом семья с двумя-тремя детьми могла бы не беспокоиться о крыше над головой, У них всегда был бы уголь для камина и лучший кусок мяса на столе. Английская журналистка и писательница Констанс Пилл отмечала, что в Лондоне можно было снять уютный маленький домик с шестью комнатами и сдавать одну из них жильцам, получая дополнительный доход в размере 20 фунтов в год. Дети вполне могли бы посещать частную или государственную школу, Иногда семейство могло бы выезжать в Грейвзенд или Маргейт, надев добротные ботинки и лучшие воскресные платья. Стабильный доход отца дал бы детям Джорджа Эдоуса возможность подняться по социальной лестнице, будь их двое или трое. Получив хорошее образование, мальчики могли бы стать клерками или лавочниками, а девочки — школьными учительницами или женами клерков и лавочников. но наличие шести детей поставило крест на улучшении жизненного уровня семьи. Скорее всего, более благоприятный сценарий их жизни даже не приходил Джорджу и Кэтрин в голову, ведь оба происходили из семей, чьи потребности были намного больше размеров отцовских заработков. Как верно отметил общественный реформатор Сибом Раундри, Жизненный цикл рабочей семьи состоял из сменявших друг друга фаз нужды и достатка. Благополучие семьи напрямую зависело от количества взрослых, работавших людей, живших под одной крышей. В доме было, что называется, то густо, то пусто. Пока молодой сын жил с родителями и работал, его уровень жизни был сравнительно достойным. Но после женитьбы уровень жизни оставался прежним, лишь до тех пор, пока у него не появлялись двое-трое детей, после чего бедность вновь протягивала к нему свои руки. Большинство мужчин из рабочего класса были обречены на период бедствования, который продолжался около 10 лет, то есть до тех пор, пока первому ребенку не исполнялось 14 лет и он не начинал зарабатывать самостоятельно. Но Раунтри также отмечал, что если детей было больше трех, период бедности мог и затянуться. Для женщины из рабочего класса ситуация складывалась аналогично, хотя она обычно зарабатывала меньше мужчины, а деторождение и домашние обязанности и вовсе сводили ее денежный вклад в семейный котел к минимуму. Ярким примером, фактически зеркальным отражением этой закономерности являлась судьба Кэтрин Эванс, матери Кейт Эддоус. Вторая из семерых детей. В семье обедневшего замочных дел мастера из Вулвергемптона она почти не получила образования и сразу начала работать. С юных лет она прислуживала на кухне и поднялась до должности поварихи в гостинице «Павлин», одной из лучших в Вулвергемптоне. Однако в 1832 году ее короткая карьера прервалась. В XIX веке замужество становилось для женщины началом ее истинной карьеры, жены и матери, и в этом отношении Кэтрин особенно преуспела. В первые пять лет брака она родила четверых детей. Старший Альфред родился умственно неполноценным и страдал от эпилептических припадков. Многие женщины из рабочего класса продолжали работать и после родов, Брали на дом стирку, штопку, работали посменно на фабрике или в прачечной. Но болезнь Альфреда и непрерывная череда родов, видимо, помешали Кэтрин продолжить вносить свой вклад в семейный бюджет. Если бы она или Джордж владели надежной информацией о контрацепции, их жизнь и жизни их детей могли бы сложиться совсем иначе. Бытует ошибочное мнение, что викторианцы, те самые, что прикрывали даже ножки стола из соображений благопристойности, были слишком чопорны, чтобы задумываться и тем более писать о деталях супружеской жизни. Ничего подобного. Уже в первой половине XIX века Фрэнсис Плейс, Роберт Дейл Оуэн и Джордж Драйсдейл опубликовали трактаты о методах, с помощью которых мужчины и женщины могли ограничить размеры семьи. Рекомендации включали как прерванный половой акт, так и многоразовые французские письма из овечьих кишок, спринцевание со спермицидными средствами и противозачаточные тампоны, которые помещались во влагалище. Однако доступ к этой информации имели лишь грамотные представители среднего класса, которые могли позволить себе покупать книги. Распространение же сведений о контрацепции среди рабочего класса не было столь широким. Ни Джордж, ни Кэтрин Эддоус читать не умели, не подозревали о существовании таких книг и не знали, где их взять. Не догадывались они и о существовании французских писем, а если бы и знали, где их купить, едва ли это было по карману семье, с трудом сводившей концы с концами. однако контрацепция и предотвращение нежелательных беременностей считались зоной женской ответственности. Кэтрин, как и ее мать, бабушка и большинство женщин ее круга, выросла с мыслью, что непрерывное деторождение является неотъемлемой частью жизни замужней женщины. Единственным методом контрацепции была усталость или болезнь мужа, В крайних случаях женщины прибегали к травяным настоям и спринцеванию пермицидными или токсичными для плода веществами, если им, конечно, хватало времени, денег и смелости на приобретение необходимых ингредиентов. В большинстве случаев женщины не располагали ни первым, ни вторым, ни третьим. Все эти факторы – недостаток информации, нищета, общественное давление – принуждавшие женщин неукоснительно исполнять свои супружеские обязанности, приводили к тому, что женщины, по словам Маргарет Левелин Дэвис, активистки борьбы за права матерей того времени, впрягались в колесо непрерывного деторождения. Физическому, эмоциональному и материальному положению женщин, подобных Кэтрин Эдоус, наносился немыслимый урон. В больших семьях, как Эдоусы, где почти каждый год прибавлялся новый род, ресурсов становилось все меньше и меньше. В пересчете на повседневные реалии это означало меньше еды на столе, жидкий суп, мизерная порция потрохов, кусок хлеба да молоко, разбавленное водой. Причем от матери требовалось в первую очередь ограничивать в еде себя. Неважно, ждала ли она очередного ребенка или кормила грудью, в те времена, когда она должна была хорошо питаться, она первой ужималась ради экономии, ибо в рабочей семье, если возникала необходимость экономить, ни муж, ни дети, а именно мать довольствовалась объедками или глодала уже обглоданные кости. Современники нередко отмечали, что матери в викторианских рабочих семьях страдали от недоедания, и именно поэтому у них часто случались выкидыши, рождались мертвые или слабые младенцы, умиравшие на первом году жизни. Более того, женщины, оказавшиеся в том же положении, что и Кэтрин, вынуждены ухаживать за младенцем и маленькими детьми и одновременно обслуживать мужа, чьего дохода отчаянно не хватало на всех, не могли позволить себе такой роскоши, как отдых от домашних дел во время беременности и даже родов. Хотя родственницы женского пола и соседки иногда выручали, В целом от женщины требовалось находиться на ногах и заниматься бесконечным рутинным домашним трудом до начала схваток. Если заплатить служанке в период после родового восстановления было нечем, женщина уже через несколько дней после родов вставала к плите и принималась мыть полы, стирать, поднимать и таскать тяжести. Естественно, это пагубно влияло на здоровье, Женщин нередко мучили маточные кровотечения, тяжелый варикоз и проблемы с позвоночником. Увы, ни один из этих факторов не мог воспрепятствовать новым прибавлениям в семье Эдоус. После переезда в Лондон число их отпрысков еще увеличилось. Через год родился седьмой ребенок — Томас. За ним последовали Джордж, родившийся в 1846 году, и Джон — 1849 года рождения в 1850 и 1852 годах родились две девочки сара н и мэри уильям родившийся в 1854 году стал двенадцатым ребенком кэтрин хотя до совершеннолетия дожили лишь 10 из 12 детей вероятно Эдоусам казалось что как только один их ребенок вырастал и покидал родительское гнездо Начав зарабатывать самостоятельно, на смену ему приходил новый младенец, который плакал и требовал ухода. Подстраиваясь под изменившиеся размеры семьи и трещавший по швам семейный бюджет с 1843 по 1857 год Эдаусы минимум четыре раза меняли место жительства, хотя всякий раз селились недалеко от своего первого дома на Бейден-Плейс, на соседних улицах. Это само по себе является интересным показателем того, как Эдоусов воспринимали люди из их непосредственного окружения. Скорее всего, даже в период финансовых затруднений они вовремя вносили арендную плату и возвращали долги лавочникам. В отличие от тех, кому повезло меньше, семей неквалифицированных рабочих, не имевших стабильного заработка, Джорджу, Кэтрин и их детям… никогда не приходилось спешно сниматься с квартиры под покровом ночи и искать приют в другом, менее благополучном районе, оставив после себя неоплаченные счета. Должно быть, Эдоусы очень гордились этим, ведь больше всего на свете им хотелось, чтобы соседи считали их добропорядочной семьей. Кэтрин, как и другие женщины примерно того же социального статуса, Старалась по возможности откладывать деньги на кружевные занавески, буфет для посуды и ковер, который расстилали только по воскресеньям. В идеале у каждого ребенка квалифицированного рабочего имелась своя пара обуви, и семи сестрам Эдаус едва ли позволялось дружить с сорванцами, которые носились по улицам босиком. Невзирая на все сложности, связанные с воспитанием такого количества детей, Джордж видимо, это был именно Джордж, а не Кэтрин, все же попытался дать им хоть какое-то образование. В то время школьное образование не было обязательным, однако в переписи населения 1851 года 12-летняя Элизабет, 9 Кейт, восьмилетний Томас и шестилетний летний Джордж записаны как школьники. Впрочем, нужно учесть, что многие родители могли солгать, будто их дети учатся в школе, чтобы поддержать иллюзию респектабельности. Неизвестно, какое образование получили четыре старшие сестры Кейт, поскольку ни одна из них, кроме Эммы, не умела ни писать, ни даже читать. Об этом свидетельствуют крестики вместо подписи на их брачных сертификатах. Девочки из рабочего класса крайне редко получали образование и чаще оставались неграмотными. Викторианскую эпоху 48,9% английских женщин не могли даже написать своего имени. Регулярное посещение школы не считалось необходимым, так как от девочки было больше пользы дома или на работе. Она помогала матери или вносила свой вклад в семейный бюджет. Вот что говорил по этому поводу сторонник реформ в сфере образования Джеймс Брайс в 1860-х годах. Они могут помогать с домашним хозяйством и присматривать за младенцами. Оттого девочек не посылают в школу в том возрасте, когда следует начинать систематическое обучение, а частенько и вовсе не посылают под тем или иным предлогом. В число предлогов могло входить что угодно, но, как правило, причины были такими. Рождение очередного братика или сестрички, Болезнь кого-то из членов семьи, из-за которой девочку могли забрать из школы на несколько месяцев, а то и на совсем. В многодетных семьях, где на плечи старших детей ложилась забота о младших, уровень образования девочки обычно зависел от старшинства. Пока Кэтрин ухаживала за новорожденными, Гэрит, Эмма и Элиза могли по очереди присматривать за Альфредом и другими малышами готовить еду. ходить за покупками, стирать и убираться. Когда одна из девочек устраивалась на работу, обязанности передавались дальше по старшинству и к домашнему труду привлекались следующую по очереди. Таким образом, четыре старшие сестры Эдоус были постоянно заняты или на работе, или дома, и это стало для них серьезным препятствием на пути к получению образования. Но дверь, захлопнувшаяся перед сестрами, внезапно открылась перед Кейт. Доподлинно неизвестно, откуда Джордж Эддоус узнал, что в школах Бридж, Кендалвик и Даугейт, расположенных в двух шагах от ворот фабрики Перкинс и Шарпус, есть несколько свободных мест. Благотворительные школы, учрежденные с целью дать образование детям нуждающихся прихожан, недавно изменили политику приема и теперь принимали сыновей и дочерей тех, кто работал в непосредственной близости. Узнав об этом, Эдаус попытался устроить Кейт в школу Даугейт. В 1840-х годах в школе Даугейт учились не менее 70 мальчиков и 50 девочек. Детей принимали в школу по списку ожидания. Хотя обучение велось в рамках национальной программы, краеугольным камнем которой являлось религиозное воспитание – Дети в школе Даугейт получали более углубленное и качественное образование. Мальчиков и девочек учили отдельно, но и у тех, и у других были уроки чтения, письма, арифметики, музыки и изучения Библии. Девочки также учились шитью. Устроить ребенка в подобную школу считалось большой честью для рабочей семьи. Дети жили дома, однако уроки занимали полный день. Весной и летом. с восьми утра до двенадцати дня и с двух до четырех дня, а осенью и зимой с девяти утра. Учились семь дней в неделю, а по воскресеньям, помимо всего прочего, нужно было посетить две церковные службы, как правило, в соборе святого Павла, рядом с которым школу и построили. От учеников требовали опрятности и послушания. Все носили форму, сшитую ученицами. Форму выдавали в школе чисто выстиранной. и мальчики, и девочки должны были сами латать свою одежду. Случись, кому явиться с утра с перепачканным лицом и руками, в школу его не пускали. Для поддержания гигиены в школе установили специальную раковину, а раз в год выделяли средства на закупку мыла. В обязанности учителей входило следить за тем, чтобы дети стриглись каждые шесть недель. Школы Даугейт, как и другие подобные заведения, ставила перед собой цель воспитать улучшенного представителя рабочего класса, человека, который ценил бы себя и заветы христианства и с достоинством, аккуратностью, вдумчивостью и послушанием занимался бы своим трудом. Когда ученикам исполнялось 14 и близилось завершение их учебы, школа стремилась трудоустроить их на подходящее место. Мальчики могли получить место ассистента-архитектора или инженера, устроиться клерком в банк или контору. Девочкам была одна дорога – служанки. Лучшие ученики, преуспевшие в новом ремесле и заслужившие похвалы нанимателей, получали от школы денежные премии в размере пяти фунтов. В школьных журналах множество таких примеров. По сути, школа стремилась максимально отдалить детей от ограничивающих обстоятельств их повседневной жизни – в которой ребенка рассматривали как пару рабочих рук, а не как школьника. Требование находиться в школе семь дней в неделю означало, что дети редко виделись со своими семьями, разве что за ужином и перед сном, и были хотя бы частично ограждены от пороков, которым, возможно, придавались их домашние. Любой родитель, отдававший ребенка в школу Даугейт, должен был понимать, что для его отпрыска это шанс вырваться из круга бедности. Нам неизвестно, почему Джордж и Кэтрин отправили в школу именно Кейт. Старшинство, несомненно, сыграло роль, но надо полагать, что девочка также демонстрировала особую склонность к учебе и смышленность, отличавшую ее от братьев и сестер. Позднее Эмма вспоминала, что в детстве ее сестра была жизнерадостной, добродушной и веселой, а знакомые отмечали, что Кейт обладала необычайным умом. В школу принимали детей с шести лет. И Кейт, скорее всего, начала учиться в 1848 году, возможно, вместе с Эммой. Каждое утро Кейт, как и ее отец, переходила на другой берег Темзы по лондонскому мосту, одетая в синюю с белым форму, которую сшила сама. Она лавировала между кожевенным рынком и больницей Гая, заводами и сыромятнями, щурясь на солнце летом, и кутаясь в шерстяную накидку зимой. Мы не знаем, как училась Кейт. Ее имени нет в школьных журналах ни среди отличников, ни среди хулиганов. Из этого можно заключить, что она училась средне и слушалась учителей. Школа Даугейт являлась благотворительным учреждением и существовала на средства попечителей, которые были заинтересованы в успехах учеников, но также верили, что к детям нужно относиться по-доброму. Учителям предписывалось по возможности воздерживаться от строгих наказаний. В период, когда Кейт посещала школу, богатые спонсоры учредили призы для учеников за примерное поведение. Мальчику, который вел себя лучше всех, полагалась книга, девочке — шкатулка со швейными принадлежностями. При этом право выбирать лучшего ученика предоставлялось самим детям. Они награждали самых достойных мальчика и девочку. Попечители также устраивали для детей различные развлечения. Так, 26 июня 1851 года Эдмунд Калверт, владелец расположенной по соседству пивоварни Калверт и Ко, вывез 124 ученика школ Бридж, Кендлвик и Даугейт в недавно открывшийся хрустальный дворец в Гайт-парке. Во всей Британии не было ничего подобного. Великолепное стеклянное здание, построенное специально для Всемирной выставки, одно из первых в мире, напоминало гигантскую теплицу и насчитывало 128 футов в высоту. На площади в 990 тысяч квадратных футов разместились более 15 тысяч экспонентов со всего света. Чего только не было на выставке. Шедевры технологического прогресса, печатные прессы, паровые молоты и моторы локомотивов соседствовали с громадными фарфоровыми вазами из Китая, мехами из Канады, 50-килограммовым золотым слитком из Чили и знаменитым алмазом Кахинур в прозрачном сейфе клетки, который подсвечивался газовыми рожками. Гости из разных стран расхаживали в национальных костюмах. Мужчины с экзотической внешностью в тюрбанах, расшитых одеждах и золотой парче «Охраняли сокровища своих стран. Там можно было найти все, что создано руками человека», писала Шарлотта Бронте после посещения выставки. «Огромные витрины с железнодорожными моторами и паровыми котлами, фабричное оборудование на полном ходу, превосходные кареты всех видов и упряжь, которую только можно себе представить. Застекленные шкафы, где на бархатных подушках лежали самые изумительные творения золотых и серебряных дел мастеров, тщательно охраняемые сундуки с алмазами и жемчугами стоимостью сотни и тысячи фунтов. Все это можно было назвать ярмаркой или выставкой, однако такую ярмарку или выставку под силу было создать лишь джину из восточной сказки. Казалось, лишь по волшебству такие богатства со всех уголков света могли очутиться в одном месте. Лишь сверхъестественные силы могли все это организовать и представить нашим взорам такое буйство, контраст цветов и столь впечатляющее зрелище. Экскурсия в Хрустальный дворец наверняка поразила воображение девятилетней Кейт Эддоус. Тем утром она и ее одноклассники в сопровождении учителя и учительницы в специально предоставленных пивоварней и повозках отправились к великому аттракциону. 124 ученика в одинаковых шапочках пересчитали по головам, расставили рядами и провели по выставочным залам с собранными в них чудесами, которые, должно быть, казались детям некой сказочной страной. Ребятишки, не видевшие ничего, кроме бедной обстановки своих домов и классных комнат, были заворожены калейдоскопом экзотических картин, представших перед их глазами. Проведя несколько часов среди многочисленных экспонатов выставки, в 6 вечера они вернулись обратно на пивоварню. Там для них приготовили великолепный ужин, и они поужинали в компании руководителей «Калверт и Ко». подняли тост, дети встали и пропели национальный гимн, чем произвели весьма эффектное впечатление на фабрикантов. Вероятно, этот день действительно стал особенным для детей из школы Даугейт, и Кейт еще долго помнила увиденные чудеса. Для сыновей и дочерей викторианских рабочих детство было периодом мимолетным, который нередко внезапно обрывался по воле обстоятельств. В апреле 1856 года Кейт исполнилось 14 лет. В этом возрасте девочки обычно заканчивали обучение в школе. Однако примерно в то же время прекратила свое существование компания «Перкинс и Шарпус», где работал отец Кейт. Неизвестно, сумел ли Джордж быстро устроиться на другую работу, но наверняка семья была заинтересована в том, чтобы Кейт как можно скорее нашла себе место. Не исключено также, что ее школьное обучение закончилось раньше положенного, так как в 1855 году семью Эдоусов постигло большое несчастье. Почти весь 1855 год Кэтрин Эдоус промучилась ужасным кашлем. Она слабела буквально на глазах, исхудала, ее лихорадило. Скорее всего, родные подозревали, что у нее чехотка. еще до того, как врач поставил диагноз. Одну из старших дочерей наверняка призвали ухаживать за матерью, а Джордж продолжал спать рядом с больной женой, пока та металась в поту и кашляла кровью, поскольку выбора у него не было. В доме из трех комнат ютилась семья из восьми человек. В ноябре с наступлением холодов и сырости Кэтрин стала хуже. 17 числа она умерла. Кейт было тогда всего 13 лет. Тело ее матери было истерзано родами, физическим трудом и недоеданием. Она прожила 42 года, что викторианскую эпоху считалось средней продолжительностью жизни для женщины из рабочего класса. Болезнь и смерть Кэтрин Эдоус повлекли за собой перемены в распределении домашних обязанностей. В объяснении, которое предоставила Эмма в 1888 году, Она заявляла, что, будучи второй по старшинству, взяла на себя все обязанности хозяйки дома и стала присматривать за Альфредом и четырьмя младшими братьями и сестрами, старшему из которых не исполнилось и 12. Однако эти меры оказались временными. В 1857 году, менее чем через два года после смерти жены от туберкулеза, заболел Джордж. Дети Эдоусов понимали, что беды не избежать, и к сентябрю 1857 года старшие дочери стали задумываться о своем будущем. 27 сентября Элизабет, которой тогда было 19 лет, согласилась выйти замуж за своего возлюбленного Томаса Фишера. Томас жил по соседству, называл себя рабочим, и ему было всего 18 лет. В других обстоятельствах Джордж, возможно, понадеялся бы на более перспективного супруга для дочери, но сейчас ему было важно видеть, что хотя бы одна из его дочерей устроена, имеет свой дом и законного мужа. Несмотря на смертельную болезнь, Джордж присутствовал на свадьбе Элизабет в соборе святого Павла в Бермонсе на Киплинг-стрит, всего в двух шагах от их дома на Кингсплейс. Даже такой короткий путь дался ему тяжело, но дочери помогали. Он выдал дочь замуж, и выступил свидетелем, поставив крестик в регистрационной книге напротив своего имени. В этот пасмурный осенний день все испытывали смешанные чувства. Несмотря на радостный повод, эдоусы понимали, что им осталось всего несколько недель жить одной семьей. Когда листья на деревьях покраснели, и стали облетать, а на смену октябрю пришел ноябрь, возник вопрос – «Что делать с Альфредом и младшими детьми после смерти отца?» В рассказе Эммы о тех событиях, напечатанном в «Манчестер Weekly Таймс», говорится, что Гарриет в то время состояла в отношениях, но не в браке, с извозчиком Робертом Картером Гарретом. Элиза устроилась прислугой, а Элизабет, теперь миссис Фишер, с супругом стали управляющими магазином домашней птицы в Локсфилдс. Эмма понимала, что ей также придется выйти на работу на полный день, чтобы содержать себя, и когда ей представилась возможность устроиться в хороший дом в Lower Крейвен Плейс в Кентиш Тауне на северном берегу Темзы, она оставила младших детей и отца на попечение Гарриет. Вероятно, старшие дочери планировали, что как-то распределят младших детей между собой, но поскольку детей было много, это оказалось не так-то просто. Вопрос о том, кто возьмет на себя заботу об Альфреде, стал постоянным камнем преткновения для сестер, но по неизвестной причине сильнее всего их заботила судьба Кейт. «Больше всего мы хотели, чтобы она поскорее устроилась», — вспоминала Эмма. Пятнадцатилетняя Кейт, должно быть, тяжело переживала смерть матери, и неизбежная скорая смерть отца лишь усугубляла ее горе. Видимо, Эмма и Гарриет считали, что не смогут обеспечить Кейт поддержку и присмотр, а может быть им казалось, что умная и грамотная Кейт могла бы многого достичь под бдительным семейным руководством. Как бы то ни было, Гарриет написала письмо своим дяде и тете Уильяму и Элизабет Эддоус из Вулвергэмптона, спрашивая, можно ли отослать Кейт подальше от Лондона. Родственники согласились, но не смогли оплатить билет на поезд. Время было на исходе, и Эмма, которая всегда была самой находчивой из сестер, взяла дело в свои руки и обратилась к своему нанимателю. «Узнав о нашем незавидном положении, моя хозяйка оплатила проезд Кейт до Вулвергемптона, вспоминала Эмма 31 год спустя. На том и порешили. Впрочем, едва ли Кейт участвовала в принятии решения, которое в итоге определило ход ее жизни. учитывая плачевное финансовое положение семьи, судьба самых маленьких ее членов, увы, была предрешена. Ни Элизабет с Томасом Фишером, ни Гарретт с Робертом Гарреттом не имели возможности содержать 13-летнего Томаса, 11-летнего Джорджа, семилетнюю Сару Эн, пятилетнюю Мэри и 23-летнего умственно отсталого Альфреда. 9 декабря, через неделю после смерти отца, А возможно, даже в день его похорон Альфреда и троих младших детей отправили в работный дом Берманси, зарегистрировав как сирот. На следующий день к ним присоединился Томас. Можно представить, с каким тяжелым сердцем покидал этот мир Джордж Эдоус, зная, что нити, связывавшие его семью, разорвутся после его смерти. Тем временем Кейт в полном одиночестве. села на поезд до Вулвергемптона. Ее детство закончилось в декабре 1857 года. Она оставила позади все, что связывало ее с прежней жизнью, и отправилась в родной город, хотя совсем его не помнила, чтобы жить с незнакомыми людьми, с которыми ее объединяла лишь фамилия.